Глава вторая. Старейшины Самарканда предали город. Все жертвы вашего распутства и веселья. На пальцах рук у вас не хенна, нет, то кровь. Чингисхан двинулся из Бухары к Самарканду ранней весной года дракона 1220 года. Войско шло по обоим берегам Заравшана. Не делая на этот раз особых притеснений тем, кто ему покорялся, Каган оставил отряды для осады городов Сирипуль и Дабусия, которые заперли перед монголами свои ворота. Прибыв к Самарканду, Чингисхан а выбрал местом своей стоянки загородный зеленый дворец харызм шаха Кексирай. Сюда стали прибывать отряды его четырех сыновей и толпы пленных, которых монголы гнали плетьми, как скотину. Все эти отряды располагались вокруг города, образовав непрерывное кольцо. Из всех городов Хорезма Самарканд был наиболее укреплен. Старые высокие стены неприступной толщины имели железные ворота с башнями и бойницами по сторонам. Гарнизон насчитывал 110 тысяч воинов. Из них 60 тысяч говорило тюркскими наречиями, это были главным образом кипчаки, а остальные войска составляли из таджиков, гурцев, каракитаев и других племен. Имелось еще 20 боевых слонов устрашающего вида. На их помощь очень надеялся Харазмшах. Кроме того, можно было собрать целое войско добровольцев из мирного населения, состоявшего из ремесленников и их многочисленных рабов. Если бы во главе защиты Самарканда был поставлен испытанный и укротимый полководец вроде Каирхана или Тимур-Мелика, то город держался бы долго, не менее года, пока хватило бы съестных припасов. Но Харизм-Шах назначил главным начальником войск Самарканда своего дядю, надменного Тугайхана, хана никогда не бывшего полководцем, брата ненавидимой царицы матери Туркан-Хатун. Чингисхан два дня объезжал город, осматривал стены, валы, глубокие рвы, доверху наполненные водой. Он отыскивал слабые места защиты и обдумывал план нападения. Чтобы скрыть свои действительные силы и напугать осажденных, монголы выстроили в пригнанных пленных в боевой порядок, на каждые десять человек дали знамя. Жителям Самарканда издали казалось, что город окружило бесчисленное войско врагов. Тюркские военачальники Алпер-хан, Синюндж-хан и Балах-хан вышли со своими отрядами кипчаков из городских ворот и напали на монголов. Завязались упорные схватки. Хотя мусульмане и захватили в плен нескольких монголов, но сами потеряли около тысячи человек и вернулись под защиту крепостных стен. На следующий день кипчакские воины уже не захотели выходить из города. Добровольцы и жителей Самарканда сделали внезапную вылазку. Монголы обратились в притворное бегство. Самаркандцы погнались за ними и попали в засаду. Со всех сторон на них напали поджидавшие воины, отрезав отступление и перебили почти всех. Лишь немногие вернулись в город. Утром третьего дня Чингисхан сел на коня, и лично руководил штурмом Самарканда. Все свои войска он расставил вокруг стен и против всех ворот. Монголы нападали и на въезжавших из города, и поражали их стрелами своих больших, тугих дальнобойных луков. Они бились со смельчаками целый день до вечера, а затем обе стороны вернулись в свои лагеря.